Время действия: в следующий день, утро. Место действия: школа Кэрин, кабинет директора. За столом, представленным длинной ножкой Т, к директорскому столу напротив друг друга сидят Кинджубон и Сокгил. "И почему я узнаю об этом только сейчас?" спрашивает Джубон, кладя на стол листок с выпиской из медицинской карты Юнми. Учитель танцев с вопросом смотрит на директора школы. Сок Гю задумчиво потирает руки, не спеша с ответом. «Дело в том, что я сам, собственно, не так давно об этом узнал», наконец отвечает он, «с месяц назад. И как-то все не мог решить, что с этим делать. С одной стороны, есть показания, с другой стороны, сообщить об этом всем, значит создать барьер между Юнми и другими учениками». Потом президент компании FN Entertainment, господин Сенхён, имеет на нее планы как на айдола своего агентства. «Сдается мне, — говорит Джобон, крутя головой, — что господин Санхён подложил вам большую свинью, господин директор». Господин директор на это ничего не возражает, только поднимает брови, смотря в стол. «Не понимаю, зачем вы это решили скрыть? — говорит Джобон, имея в виду медицинское заключение. Если из интересов фэн-энтетеймент, то это полнейшая ерунда». Все равно все станет известно, как только она дебютирует. Жизнь каждого айдола выворачивают наизнанку и рассматривают под лупой. Всегда так было. Джибон непонимающе пожимает плечами. «В первую очередь, я думал об интересах Юнми и школы», отвечает ему Сокгю. «Ситуация сложная. Понятно, что с таким диагнозом она в Кирин бы не попала. Но она тут. И с этим нужно что-то делать» согю задумывается дджибон не мешает ему вы опять прогнали ее с занятий вернувшись из мыслей говорит согю обращаясь к учителю танцев наглая одним словом объясняют причину учитель она утратила навыки социальной коммуникации объясняет причину поведения юнми директор она их сейчас восстанавливает вспоминает а вы выгнав ее с занятий препятствуете этому Джибон смотрит в глаза директору. Директор смотрит в глаза джибону. «И по какой причине я должен ее вернуть на занятия?» секунды три спустя спрашивает учитель. «Придумайте!» облегченно выдыхая директор, поняв, что джибон сопротивляться не будет и откидывается на спинку стула. «У вас большой педагогический опыт!» Джибон в ответ насмешливо хмыкает. «Отправляйте ее в Америку!» советует он. «А мне дайте приказ ее подучить!» «Ведь нельзя опозорить школу, посылая подготовленного ученика». «Так ведь, господин директор!» Время действия – субботний вечер. Место действия – дом мамы юнми «Директор школы предлагает мне поехать в Америку», сообщаю я между делом, шуруя палочками в своей чашке. «По межшкольному обмену». «Оу!» – издает звук восклицания сынок, отворачиваясь от телевизора и поворачиваясь ко мне. «Правда?» – спрашивает она. «Правда», – киваю я и подношу чашку поближе к рту, чтобы было удобнее. «А как же экзамен?» – спрашивает мама. «Я вхожу в тройку лучших учеников школы», – проживав, отвечаю ей я. «Экзамен я сдам». Мама задумывается. «Тебя посылают как лучшую ученицу?» – догадывается сынок. «Угу», – с набитым ртом киваю я. «Вообще-то это из-за скандала с Джубоном, но об этом говорить дома не стоит». Позавчера директор пригласил в кабинет поговорить. Я думал, будет разбор полетов с моими скачками на столах. Но об этом речь даже не зашла. Директор сказал, что в курсе моих проблем с танцами. И предложил сменить сцену. Предложил поучиться у другого преподавателя. И не где-нибудь, а в Америке. Честно говоря, получив такое предложение, я сильно удивился. Стал задавать вопросы. Оказалось что в Керин есть программа обмена учениками с учебными заведениями в других странах, и мне предложили в ней поучаствовать. Будешь учиться танцевать у другого преподавателя. Как-то проникновенно произнес директор, глядя мне в глаза. Поймешь, что в Керин лучшие преподаватели. После этого я все понял. Меня просто хотят выпихнуть куда-нибудь на сторону, чтобы обстановка в школе нормализовалась, а общий градус истерии понизился. Решение понятное. А то танцы пьяных учеников на столах – это да, перебор. Родители школьников, которые не пляшут на столах и сурово готовятся к Суныну, могут перейти в состояние негодуя и опять не прилетит. Буду во всем виноватым. Так-то я не против в Америку смотаться, посмотреть. Вот только для этого нужно заплатить входной билет, извиниться перед жубоном. Так сказал директор. Это чисто корейские заморочки. Учитель всегда прав. А раз прав, то автоматом не прав ученик. Выбора никакого. Извиняться перед идиотом Джубоном я не готов. Поэтому сказал директору, я подумаю над вашим предложением сон саним. Вот второй день, думаю. И еще потом нужно будет готовиться. Обмен учениками будет происходить с какой-то артистической школой танца. Поэтому, чтобы не посрамить стен альмаматор, Оставшийся месяц небольшим нужно будет усиленно заниматься хореографией у Джубона. Может, лучше сразу повеситься, и ездить никуда не надо будет. «А в какой город ты поедешь?» – спрашивает Сунок, как будто вопрос с поездкой решенный, и я уже пакую чемоданы. Я открываю рот, чтобы сказать, что принимающая школа находится в Калифорнии, но меня перебивает телевизор. По нему в этот момент транслируют передачу о финансах. В Корее полно передач подобного рода, в которых всякие аналитики рассказывают населению, куда деньги деть, в какие места их пристроить, чтобы потом, в старости, было на что риса купить. Ну а чего? Пенсии тут государство не выплачивает. Кругом лютый капитализм с безработицей. Народ выживает как может. И вот в тот момент, когда я уже открыл рот, чтобы ответить «Онни», диктор с экрана телевизора произнес А теперь немного финансовой экзотики. Вчерашний день ознаменовался новым достижением криптовалюты. Впервые с момента своего существования стоимость одного датакоина достигла величины в 1 доллар. «Опс!» – произнес я сам себе, разворачиваясь к телевизору. «Криптовалюта? Датакоин?» Замеряв, слушаю, как диктор рассказывает о том, что такое криптовалюта вообще, и одновременно соображаю – то это или не то. У нас был биткоин, тут да датакоин. Ты чего? Спрашивает меня сынок, видя, что я влип в телевизор. Смотрит на экран, а потом на меня. Я же в этот момент пытаюсь вспомнить последний курс цифровой валюты у нас в момент моего убытия. То ли 310, то ли 350 долларов. 300% прибыли – это очень хорошее вложение. Нужно только все проверить, чтобы убедиться, что это именно то, о чем я знаю. И как ее купить? Какие-то где-то записи нужно делать. Ничего, отворачиваясь от экрана, отвечаю я, сынок. Просто интересная валюта. Без страны-эмитента. Для всех. Не знаю. Сомнением в голосе говорит сынок, поворачиваясь к телевизору. Кому она такая нужна? Для чего?